Глава восьмая Илан стоял в темноте у решетчатой ограды дома радио и нервно теребил в руке записку, найденную в кармане куртки. Он натянул шапочку пониже, на лоб, поднял воротник и зябко поежился. Заметив Хлоя, он шагнул вперед, схватил девушку за руку и потянул к себе. — Что случилось, Илан? Он повел ее не на улицу Ранла, а на улицу Боленвилье где оставил машину. «Предпочитаю не рисковать», — он незаметно оглянулся. «На барже за нами наблюдали». «Наблюдали? Кто?» Илан протянул Хлое записку. «Там были камеры наблюдения. Конечно, там марок выставляли на сотни тысяч евро. И не забывай об игре. Организаторы, само собой, разумеется, интересуются потенциальными кандидатами». «Прочти». Хлоя быстро пробежала текст глазами, изменилась в лице и спросила. «Где ты это взял?» «В кармане куртки. Возможно, нам следует остановиться. Все слишком странно и наверняка опасно». Хлоя замедлила шаг, но ничего не сказала, только нервным движением сунула руки в карманы. «Почему ты молчишь?» «Почему? Ты еще спрашиваешь». «Да ведь на этой бумажонке твой почерк!» Она вздохнула. «Что все это значит? Во что ты играешь?» Он смотрел на листок и не верил своим глазам. «Хлоя права. Почерк действительно похож на его собственный. Наклон, закругление. Илан с детства очень хорошо рисовал, а вот писать прямо так и не научился». Он спокойно убрал записку и сказал... «Это значит, что интрига гораздо сложнее, чем я думал». Они подошли к машине Илана, и тут он заметил, как странно девушка на него смотрит. «Что такое? Думаешь, я схожу с ума? Сам написал эту ерунду, сам запихнул ее в карман, чтобы привлечь к себе внимание?» Хлоя не стала отвечать и села на переднее сиденье. Илан закрыл двери и включил отопление. Термометр показывал температуру за бортом минус 4 Цельсия. Хлоя расслабилась. Иногда люди действуют неосознанно. Такое поведение – часть психического процесса, который... «Ты заделалась психиатром?» «Не глупи. Мы оба знаем, как тебя потрясло исчезновение родителей и как это повлияло на наши отношения». Илан снял куртку, закатал рукав джемпера и показал ей след от укола на руке. «А это тоже я сделал сам. Я брежу. У меня в доме нет ни одного шприца. Хлоя. Я ни разу в жизни не делал себе укола. Все это необъяснимо». Девушка несколько секунд разглядывала красно-лиловую отметку, потом сказала... «Я заметила, как брюнетка толкнула тебя в выставочном зале, посмотрела в упор и поторопилась уйти. Вчера утром на подъездной аллее к твоему дому стояла большая черная машина «Ауди». Вокруг действительно крутятся какие-то люди, и я хочу тебе верить, Илан». Они смотрели друг на друга и молчали. Илану показалось, что Хлоя не знает, как поступить. «Немедленно уйти или продолжить разговор?» «Чего от тебя ждут? Что им нужно?» Илан машинальным жестом потер руку. «Это наверняка связано с исследованиями моих родителей. В последнее время я коже чувствую слежку». Ему показалось, что в глазах Хлоя промелькнул ужас, как будто ее это тоже касается. «Или она просто боится за него?» «Ты кого-нибудь заметил?» — расстроенно спросила она. «Нет, но ощущения странные. Непонятные звуки в саду, стук, шорохи. Кто-то звонит по-мобильному и молчит. Но самое неприятное...» Илан колебался, не зная, стоит ли продолжать, и Хлоя кивком подбодрила его. «Чаще всего это случается, когда я ложусь, закрываю глаза и начинаю засыпать». Появляются тени. Они просто смотрят, но... Он вдруг ужасно замерз и съежился. Когда я открываю глаза, вокруг ничего нет. Меня как будто касаются призраки или души умерших, но я никого ни разу не опознал. Я часто смотрю фильмы ужасов, люблю истории о злых духах, живу один в большом доме, Вот и отнес все это насчет богатого воображения, своего рода фобии. Но теперь кто-нибудь проникал к тебе, пытался напугать тем или иным способом? Хлоя была в смятении и не могла этого скрыть. — Почему ты спрашиваешь? С тобой что, случалось нечто подобное? Она не ответила, даже не посмотрела на него. Илан тихонько взял ее за плечо и повернул к себе Хлоя Нет, ничего такого не было Но я иногда пугаюсь самой себя, совсем как ты Во всем виноваты паранойя и усталость В последние недели мне чудится, что организаторы игры повсюду Что они следят за мной 24 часа в сутки Я слишком много думаю об игре, даже ночью «Раньше со мной ничего похожего не случалось». Илан вспомнил, как Хлоя опустила жалюзи, а потом спросила, безопасен ли его компьютер. Неужели она так сильно боится слежки? Возможно ли, что его бывшая подружка тоже видит тени? Он вздрогнул и опустил рукав. «Наверное, стоит сдать анализ крови и обследоваться. Вдруг мне ввели какую-нибудь мерзость». Это полная бессмыслица. Зачем кому-то тебя заражать? Почему подброшенная записка написана твоим почерком? Понятия не имею. Скорее всего, меня хотят заставить сомневаться в себе, напугать, свести с ума. Что, если это связано со смертью моих родителей? Да мало ли с чем еще. Илан кивнул на газеты, лежавшие у Хлоя на коленях. Ладно, давай вернемся к делу. «Ты все еще ищешь вход?» Он развернул газету. «Я все понял, когда увидел Фэ. Она убегала, как подорванная, а под мышкой у нее была газета. Произошло чудовищное недоразумение. Я подошел к Фэ, держа в руке газету, и она решила, что я уже нашел вход. Потому что этот вход действительно скрыт в Паризьен. У меня на этот счет нет никаких сомнений, Хлоэ». «Газета — вместилище, а содержимое — строчки на страницах». «Да, все сходится». Ха, «А ты молодец!» Заглянив в свой экземпляр, под маленькой дверкой может подразумеваться какое-нибудь короткое объявление, которое позволит нам перейти на следующий уровень. Хлоя наконец-то улыбнулась. «Нам?» Илан не ответил. Ему на мгновение показалось, что жизнь вернулась на год назад, и на самом деле через полтора часа он должен быть на работе, проверять колонки, заправлять машины и смертельно скучать, дожидаясь утра. Он быстро пробежал глазами колонку объявлений. Свадьбы, некрологи, купля-продажи. Хлое повезло первой. «Кажется, я нашла кое-что серьезное». Илан наклонился к девушке. Ты всегда говорила так, если обнаруживала реальный след. «Мне это снова удалось. Вот доказательство. Илану казалось, что все происходит слишком быстро, что прошлое возвращается, и он не вернется домой, как собирался. Хлоя постучала пальцем по объявлению в рамке внизу страницы. «Вот, слушай. Частная лаборатория ищет добровольцев для психологического тестирования». Дата 17 декабря. Время с 8.00 до 18.00. Вознаграждение 30 евро за 3 часа. Максимально. Адрес ⁇ Блан-Миниль, авеню де-ла-дивизион-Леклерк, склады Шарона, бизнес-парк Ла Суббота 17 декабря. Это завтра? Илан задумался. «В тексте объявления нет ничего особенного. Оно может не иметь отношения к паранойе». «Не думаю. Я начинаю понимать, как они действуют. Объявление дали организаторы игры. Только оно выбивается из общего ряда». Хлоя вздохнула, убрала газету и откинулась на спинку. «Наконец-то! Я сумела!» Она сидела с закрытыми глазами, ее нижняя губа едва заметно подрагивала, выражая удовлетворение. И Илан подумал, что в прежние времена они бы бурно радовались. Вместе Хлоя сказала бы «не я, но мы». Они бы целовались, пили вино и занимались любовью. Ему вдруг ужасно захотелось. Что если не все потеряно, и он сумеет склеить черепки? «Понять, почему год назад Хлоя так поступила? Возможно, у них еще есть шанс?» Он наклонился еще ближе, но Хлоя мягко отстранила его. «Нет, я не могу». Она взяла свой экземпляр-паризиен и открыла дверцу. «Удачи, Илан. И спасибо». Она ушла и не обернулась. Он сидел не в силах шевельнуться, потом схватил газету и смял ее в комок, выместив злость на ни в чем не повинном печатном издании. «Да, он воистину король придурков».